Тобольск заново. Городостроительный план Ремезова. Деревянный Тобольск, как и другие русские города, застраивался как попало. А в петровские времена понимание города изменилось. Город – это не просто сборище домов, а особая структура. Город должен быть ясным и доступным. Его должны пересекать магистрали, ведущие к торговым и культовым центрам. Он создается для публичной жизни – а не для обороны от врагов. 18 мая 1697 года сибирский приказ повелел перестроить Тобольск, сделать его более компактным и, насколько возможно, перевести казенное здание в камень. Требовалось сначала начертить план Кремля в соотношении с другими постройками, где строению быть, чтобы город не утеснить, и составить смету, сколько надобно того и этого и почем станет. Для исполнения градостроительной миссии воевода Черкасский избрал Семена Ремезова, только что произведенного в изографы, хотя в Тобольске жили и другие мастера, а Ремезов не имел опыта каменного зодчества. Семену Ульяновичу было уже 55 лет, но, видимо, он оказался переимчивее прочих, способнее к новшествам, а потому получил от воеводы аванс, обнадежился пожалованием и сразу приступил к делу. Ремезов уже не раз обмерял Тобольск и сейчас вместе с подмастерьями заново перемерил весь город в круг, вдоль и поперек. Он начертил большой чертеж Тоболеск под каменное строение, в котором тщательно указал длинники городу, поперешники Нагорные, все межи и заклоки улочек, а также улиц и переулков имени и назвище. Ремезов, насколько понимал суть новшеств, создал план регулярного города с прямыми проспектами-перспективами, хотя даже Петербурга в то время еще не существовало. Выдираясь из воеводского средневековья, сибирский изограф сам себе, без совета со стороны, был Петровской эпохой. Чтобы принять идею типовой застройки, нужно обладать сухим рациональным мышлением инженера – И Ремезов им обладал. И в то же время он был поэтом и мудрецом. С горечью Экклезиаста он писал, «У неразумных юность и крепость телесная превращаются в старость, слава в печаль, а богатство разоряют смерти тлен, и любое веселье жизни заканчивается плачем. Правда же, не погибает вовеки. Вор не любит солнца, а гордый смиренного. Оттуда, где свара и рознь, уходит Бог». Ремезов написал «разметы» и высчитал стоимость работ – пятьдесят 255 рублей. Планы и бюджет требовалось утвердить в Москве. В июне 1698 года Ремезов с сыновьями и со всеми документами выехал на переговоры к главе сибирского приказа Дьяку Андрею Виниусу. В столицу Ремезовы прибыли в августе, и их поселили в огромном тереме князей черкасских. В сибирском приказе Ремезов обсудил с Виниусом свои замыслы каменного строительства и защитил расчеты. В вооруженной палате Ремезову выдали фряжскую книгу по зодчеству и обучили азам строительных работ. Как сооружать копры для битья свай, как механизировать подъем материалов на гору, как мять глину, готовить известь, обжигать кирпич, выкладывать стены, арки и своды. Грамотой от 4 декабря Прошедший обучение Ремезов был официально назначен главным архитектором Тобольска и начальником строительства. Потом Ремезовы отправились обратно. В четыре месяца командировки вместилось все знакомство Семена Ульяновича с каменной архитектурой и современным градостроительством. Все, что Ремезов задумал и осуществил в Тобольске, было основано на впечатлениях из этой поездки. Возведение нового Тобольска началось с главного административного здания, с приказной палаты. Палата была готова к середине лета 1701 года, а 4 июня, незадолго до завершения работ, в Тобольске вспыхнул огромный пожар. На верхнем посаде сгорело 876 дворов, на нижнем – 206. Город будто бы сам расчищал себя для преобразований, и 16 ноября в Тобольск доставили очередной указ Петра о застройке города. Теперь Петр требовал типовых зданий для горожан, хотя никаких примеров не предлагал. Ремезов самостоятельно разработал проекты типовых домов. За образец он взял обычный бревенчатый сруб длиной и шириной в три сажения. Дома должны были стоять единым ровным строем на высоких подклетах, нижних полуэтажах, и входами смотреть на улицы, как положено в Европе, а не в огороженные дворы, как обычно на Руси. Ремезов предусмотрел два варианта типового дома. Для тех, кто побогаче – кирпичная палатка с аркой вместо крыльца и с черепичной крышей, которую можно разобрать и надстроить второй этаж. Для тех, кто победней – дом из бруса, причем на два жилья – квартиры. При архаичном облике зданий – Инженерные и, так сказать, социальные идеи Ремезова обогнали время на столетия, а то и больше. Воевода князь Черкасский поддержал проекта своего изографа. На торговых площадях с паперти храмов и галереи приказной избы глашатые берючи прокричали народу, что стройматериалы для типовых домов «Воевода отпускает из казны по себестоимости всем, кто пожелает, только стройте православные». И в Тобольске действительно построили несколько типовых домов по проекту Ремезова. Но, увы, властям не хватило ни денег, ни настойчивости, чтобы довести модернизацию до конца. И в целом затея не реализовалась, а новшества не прижились. Старина одержала победу. Но попытка градостроительной революции вызывает восхищение.